Из пяти женщин, живших с Голованом, три были его сестры, одна мать, а пятая называлась Павла или иногда Павлогеюшка, но чаще ее называли Голованов грех. Так я привык слышать с детства, когда еще даже и не понимал значения этого намека. Для меня эта Павла была просто очень ласковую женщину. И я, как сейчас, помню ее высокий рост, бледное лицо с ярко-алыми пятнами на щеках и удивительной черноты и правильности бровями. Такие черные брови правильными полукругами можно видеть только на картинах, изображающих персиянку, покоящуюся на коленях престарелого турка. Наши девушки, впрочем, знали и очень рано сообщили мне секрет этих бровей. Дело заключалось в том, что Голован был зеленик, и любя Павлу, чтобы ее никто не узнал, он ей сонный помазал брови медвежьим салом. После этого в бровях Павла, разумеется, не было уж ничего удивительного, а она к Головану привязалась не своей силой. Наши девушки все это знали. Сама Павла была чрезвычайно кроткая женщина и все молчала. Она была столь молчалива, что я никогда не слыхал от нее более одного и того самого необходимого слова «Здравствуй, садись, прощай». Но в каждом этом коротком слове слышалось бездна привета, доброжелательства и ласки. То же самое выражал звук ее тихого голоса, взгляд серых глаз и каждое движение. Помню тоже, что у нее были удивительно красивые руки» что составляет большую редкость в рабочем классе. А она была такая работница, что отличалась деятельностью даже в трудолюбивой семье Голована. У них у всех было очень много дела. Сам несмертельный кипел в работе с утра до поздней ночи. Он был и пастух, и поставщик, и сыровар. С зарей он выгонял свое стадо за наши заборы на росу, и все переводил своих статных коров с обрывца на обрывец, выбирая для них, где потучнее, травка. В то время, когда у нас в доме вставали, Голован являлся уже с пустыми бутылками, которые забирал в клубе вместо новых, которые снес туда сегодня. Собственноручно врубал в лед нашего ледника кувшины нового удоя и говорил о чем-нибудь с моим отцом. А когда я, отучившись грамоте, шел гулять в сад, он уж опять сидел под нашим заборчиком и руководил своими коровками. Здесь была в заборе маленькая калиточка, через которую я мог выходить к Головану и разговаривать с ним. Он так хорошо умел рассказывать сто четыре священные истории, что я их знал от него, никогда не уча их по книге.